Я рассказал все, что касалось событий последних дней. Это тоже скорее дань традиции шефы так в курсе всего происходящего. Дэн мальчик мой С годами ты приобретаешь все больше человеческих черт, причем в первую очередь перенимаешь их слабости. Я и есть человек ты урод и мутант Не мне пересказывать тебе историю твоей собственной жизни, «Это верно. В памяти услужливо всплыли оскаленные лица крепостных крестьян, пламя над нашей усадьбой и окровавленная рука деда, сжимающая фамильную шпагу. Я был единственным, кто выжил в яростной бессмысленности бунта». «Вы правы, экселленс. Я хорошо помню, кто спас мне жизнь». И кто сделал меня таким уродом и мутантом? В твоем тоне ответ на твои вопросы. Глубокомысленно мурлыкнул шеф, пустил колечко дыма и скосил глаза на коньяк. Посомневался немного, показал силу воли, поднял бокал, но пить не стал. Как я понимаю, ты вновь отказываешься от службы? Я ценю свободу и уют. Ты один из немногих, кто может выбирать себе господина. В конце концов, никто не запрещает тебе самому стать господином. Меня никогда не прельщала власть. Но тот, кого она прельщает, пойдет на все, лишь бы заставить тебя подчиниться. Когда зверь не покоряется дрессировщику, его наказывают. Не удивляйся, если в качестве мести тебе подадут отрезанную голову твоей подруги. «И это все, что вы можете мне сказать?» Поморщился я. Бегемот только хмыкнул в позолоченные усы. «Твои дела, твои проблемы. Я-то здесь при чем? Сижу себе, никого не трогаю, примус подчиняю». «Простите, что отнял у вас столько времени». «Не сердись, Дэн, я не ангел. Будет довольно скучно, если твои партнеры по покеру сразу раскроют карты». Ответ всегда имеет два цвета. Подумай об этом на досуге и... Привет, Сабриночки! Мруру! Я встал и поклонился. Кот сделал царственный жест, давая понять, что он меня больше не задерживает. Вновь вспыхнула стена пламени. Шагнув через нее в приемную, я застал Хелен за листанием какого-то дамского журнала. Она была слишком увлечена или слишком обижена, поэтому просто кивнула на прощание и нажала нужную комбинацию кнопок на селекторе. Мгновение спустя я стоял в том же неприметном дачном туалетике. Во внутреннем кармане пиджака лежала аккуратненькая книжица. «Пластилин-колец», — вслух прочитал я. «Ну что ж, если шеф рекомендует». На небе таинственно улыбалась неполная луна. Вампиры и оборотни наверняка вышли на ночную прогулку. Темнота, стрёк от сверчков, свежий воздух и бездна полная звёзд, опрокинутая над головой. Таинственные звуки, горящие красным глаза, тягучая слюна, капающая из клыков, экзотика древнего города на стыке запада и востока. На первый взгляд может показаться, Будто ночи в Астрахани полны жутких картин с кровавыми монстрами и рваными останками безвинных прохожих. Увы, на деле все совсем не так. Я говорю «увы» в том смысле, что тогда все было бы куда проще. Люди любят делить мир на черное и белое. Незыблемые законы бытия дарят им иллюзию спокойствия. По-настоящему в вампиров не верят даже те, кто сталкивался с ними вплотную — а все потому, что лишенные тени вынужденно приспосабливаются, втискивая себя в рамки общечеловеческого сосуществования. Мы очень разные, и большинство предпочитает слабый, но мир, надеясь протянуть как можно дольше. Ибо давно известно, убивающие людей долго не живут. Все пункты принятия донорской крови здесь – от сторожа до глав врача укомплектованы исключительно вампирами. Двое моих знакомых уютно устроились в колонии исправительного режима. Заключенные любят, когда у них берут анализы. Несколько тертых парней успешно трудятся в рядах милиции, специализируясь на маньяках и уголовниках. Многие вампиры честно служат родине в горячих точках. Там их вкус к крови не вызывает особых подозрений. Один даже работает в вытрезвителе, постоянно имея нужную дозу с отдыхающих пьяниц. Правда, похоже, его самого вскоре придется кодировать. В крови клиентов данного заведения слишком много алкоголя. На пороге домика, безмятежно вытянув ноги, спал храбрый енот. Что ж, привидением тоже требуется отдых, а у парня сегодня был эмоциональный стресс. Я аккуратно перешагнул через него, тихо проскользнув внутрь. Поверьте, никого другого Капрал не пропустил бы, даже наглотавшись снотворного. В комнатах было подозрительно спокойно. Не зажигая света, я постарался повнимательнее вслушаться в обволакивающую тишину. Сверху из мансарды доносилось ровное посапывание Евы. Видимо, беготня от пылкой женщины-вамп окончательно ее утомила. Со стороны спальни слышалось легкое потрескивание свечей и прерывистое дыхание Сабрины. Пожалуй, стоит раздеться заранее. В таком состоянии она запросто порвет мою одежду на лоскуты. — Я жду тебя, Дэн. Ее глаза отсвечивали красным. а прохладные пальцы коснулись моих губ с непередаваемой нежностью. Все верно. В такую ночь любые слова лишние.